Джи покинул больницу вскоре после того, как увидел написанное Лори имя мэра. Доктор Цуруги попросил его остаться ещё немного поговорить с девушкой, но Джи ответил, что дело прежде всего. И два, ступив за порог охотника, оказался в окружении трёх фигур: шерифа Хадда и двух его помощников, тех самых, к которым он приходил в правоохранительное бюро. У всех на поясе было оружие. "Так я думал, что найду тебя здесь, подонок", прорычал шериф, сжимая в руке гранатомёт. Двое других держали наготове дробовики. Видя, что оружие, нацеленное ему в сердце, Ди спросил. «У вас ко мне какое-то дело?» Голос охотника был апатичным, он стоял на открытом солнечном свете, а для такого существа, когда ампир, состоящий в родстве с аристократией, не было более плохих условий для боя. «Хочешь знать, нет ли у нас к тебе дела? По-твоему, мы пришли сюда, чтобы опрокинуть с тобой пырюмашки?» усмехнулся один из помощников. Ты через Чёрнаглы для какого-то вшиво проходимец. Мне плевать, Дэмпер ты или кто-то ещё. Ты перешёл все границы. Мы собираемся преподать тебе хороший, запоминающийся урок на тему того, что случается, когда ты угрожаешь шерифу этого города. У меня есть ещё весь завтрашний день, прежде чем выйдет время. Это не может подождать до тех пор. Ты что, совсем рыхнулся? Мы не позволим какому-то выродку вроде тебя заниматься нашей работой. Ни я, ни мои ребята не хотим, чтобы люди подумали, будто мы не отрабатываем наше жалование. Оказалось, из глаз Шарифа Хаттана вырываются языки пламени. Его гранатомёт был настроен на то, чтобы выпустить все свои снаряды одним выстрелом. Достаточно нажать на кнопку, и 7 тонких ракет разнесут прекрасного охотника в клочья. Понимаю, что бой не избежен, де тихонько поинтересовался. Будем делать это здесь? А вот это именно то, что я хотел услышать. Я впечатлён, что ты не пытаешься сбежать, но мы, конечно, всё равно заставим тебя заплатить за то, что ты так чертовски крот. Барамотел старшие помощников, указав дулом дробовика в сторону переулка, в котором было темно даже днём. Встретив полуищей ненависть в взгляд, прожигающий его словно поельная лампа, дес спросил своим извечно холодным тоном: "Готовы начать? Ты первый". Помощники стояли в 10 футах друг от друга, оба держали в своих руках дробовики. Они заняли позиции, которые, по их мнению, находились за пределами досягаемости длинного меча Ди. Независимо от того, какое движение он попытается сделать, их дробовики должны оказаться быстрее его меча. Первый заряд уже подталкивал со вторым, напряжение росло с каждой секундой. На земле у самых ног Ди рос одинокий куст плюща, поскольку он обладал удивительной способностью к разрастанию, уничтожение этого сорняка имело первостепенное значение, но любые попытки в этом направлении оканчивались неудачей. Каждый раз, когда кто-то думал, что сорняк побеждён, уже через три дня он выпускал новый побег, И если хотя бы часть его тонкой корневой системы оставалась цела, и ему требовалось менее 3 недель, чтобы достичь зрелости. Хотя у сорняка не было цветков, он демонстрировал величайшую волю к жизни и распространился повсюду, от холодных регионов до более зелёных поясов. Правая рука Ди потянулась к одному из его отростков. Это было изящное движение, которое не дало повода нервничающим полицейским сильнее надавить на курки. легко сорвав растение у самого корня, Ди помахал им перед мужчинами словно большим зелёным пучком сахарной ваты. Вперёд. Да сейчас ты получишь, восклицали помощники, и силы, которые сами от себя не ожидали, нажали на спусковые крючки. С оглушающим грохотом каждое орудие выпустило по 3 дюжины пуль, 72 раскалённых шарика полетели в грудь Ди. Нельзя не задаться вопросом, видели ли эти двое зелёную вспышку, которая казалась смело горящей свинцом за доли секунды до того, как он взрезался бы в плоть. Крошечные свинцовые дробинки посыпались на гравий, а двое помощников ощутили, как холод лезвия пронзает их черепа. Конечно, никто из них и вообразить себе не мог, что охотник может использовать листья и ветви сорняка, чтобы сбить летящую дроп в воздухе. Продолжая размахивать окровавленным мечом, дебортился к вооружённому гранатомётом гиганту. Ну давай, Великан озатресло. Смертоносное орудие в его руке превратилось в обычный кусок железа, не дававший абсолютно никакой защиты. Где гарантия, что человек, способный сбить летящую картечь веткой, не сможет обратить его ракеты против него самого? Шериф побледнел, представив себе, как белая огненная вспышка настигает его и превращает в разметающиеся кровавые ошмётки. "Как насчёт этого?" произнёс охотник. "Ты уже достал своё оружие?" Хаттону не оставалось ничего, кроме как довести дело до конца. Но какое бы оружие он не выбрал, он не надеялся, что она спасёт его от меча охотника. Шериф почувствовал дыхание мрачного жнеца на своём затылке. В этот момент в переулок вбежал доктор Цуроги. Мгновенно поняв, что происходит, он встал между ними и повернулся к Ди. «Пожалуйста, остановись», — сказал врач. «Уже достаточно смертей. Если ты убьёшь шерифа, тебе действительно придётся отсюда уйти. Даже мэр ничего не сможет с этим поделать». Рука Ди легко оттолкнула врача в сторону. Бой уже начался, и меч Ди был обнажён. Он не вернётся в ножны, пока не вкусит крови всех, кто сделал себя его врагом. Кадык шерифа качнулся, когда он громко сглотнул. До него наконец-то дошло, с кем он решил сразиться. Внезапно в воздухе над городом разнеслись взволнованные голоса. «Шериф! Шериф!» Крикнул голос и послышался звук приближающихся шагов. «Тебе повезло». Легко встряхнув правой рукой, чтобы сбросить на землю последние капли крови с клинка, Дип прошёл мимо застывшего шерифа. Он просто ушёл, как бы давая понять, что с законником покончено, а вместо охотника в переулок вбежал помощник шерифа. Увидев результаты кровавой бойни, он замер на месте. "Чего тебе надо?" заикаясь, спросил шериф. Едва он задал вопрос, как земля под ногами ужасно затряслась. Ни одно землетрясение не могло даже сравниться с этим. казалось, сама земля сменила свой наклон почти на 90°. Градусов. Людей охватила паника, из нескольких домов эхом доносился детский плач. Что, чёрт возьми, происходит? На этот раз вопрос задал врач. Это перевол магнитных полей. Невозможно. Мы не должны двигаться на юг-юго-запад. Неошта. Но оказывается, двигаемся. Вопли в испуге и рассерженние крики дорожали в такт трясущейся и продолжавшей яростно раскачиваться земле. Перед идущего города показался вход в узкое ущелье, образованное склонами двух гор и закрывающее его фиолетовое облако. Это магнитное поле могло вывести из строя любую электронику, и город направлялся прямо к нему. Что же представлял собой перевал магнитных бурь? Проще говоря, это был ещё один кусочек безумия, порождённый раздорами между аристократами. Под конец бесконечного сражения за границы своих владений одна аристократическая коалиция установила по периметру якобы их территории различные атакующие защитные устройства. Они создали скожитель пространства, который мог жечь бесконечность заграничной области и поглотить любых захватчиков. Они превратили видимое свет в светооружие, способное разрезать прочный стальной корпус летающего валенкора. Они создали проекторы иллюзий, которые не только заставляли людей видеть разные вещи, Но и убеждали их, что они являются частью совершенно другой экосистемы. И наконец они создали магнитную бурю, способную разрушить электрические системы любой машины. Хотя аристократия, создавшие эти оборонительные сооружения, вымирала, оружие, подпитываемое ядерными источниками энергии, продолжало терроризировать человечество. И одно из таких смертоносных устройств скрывалось в том самом ущелье, к которому теперь мчался город. Это странно, тревоги не было. К чёрту тревогу. «Ни в коем случае, чёрт, возьми, наш маршрут не должен приводить нас сюда!» Гремел гневный голос над улицей, где причудливо переплетались свет и тьма. Послышалась череда небольших последовательных взрывов, которые исходили, похоже, от рубильников, больше не выдерживающих нагрузки. Теперь тьма поглотила небеса и землю, и щупальца света, похожие на гигантских змей, окружили весь город. Защитные ставни заводов с грохотом опустились, и над электроразрядными башнями расползлись щупальца молний. Со всех сторон удерживающий город платформы начали выдвигаться поглощающие энергию стержни. «Что случилось с навигационными компьютерами?» Прокричал кто-то в подземной диспетчерской. «С ними все в порядке!» Раздался в ответ другой голос. «Нама отклонились от курса! Говорю, тебе кто-то ввёл неверные данные! Чёрт возьми, да кто же мог такое сделать?» Пищенки и Гравию ударили по лицам Ди и доктора Цурруги. «Дело плохо, доктор». Тебе лучше поспешить домой. Раз уж ты заговорил об этом, то и тебе тоже, ответил молодой врач. До моего дома слишком далеко. Я провожу тебя. Дипо посмотрел в лицо доктору, а затем медленно начал уходить прочь. Доктор Цуруги последовал за ним. По земле пронеслась молния, тонкие извивающиеся нити, разрывая песок, раскидывая камни. Она обвилась вокруг воротного столба и выпустила фонтан искр. Ослепительная вспышка света сделала Ди похожим на раскалённый до белого металл. Поглощающие энергию стержни, расположенные вдоль городских стен, ловили молнии и перенаправляли их в ядерные реакторы через трансформаторы. Впервые за много веков реакторы ощутили вкус такого огромного количества энергии и выразили своё удовлетворение бледно-голубым пламенем. Ди продолжил молчать и по улице змейки света пробегали вокруг него, угрожающе поднимая головы к подолу его плаща и плюясь огнём. Я возвращаюсь. раздался позади голос врача. «Не потому что испугался». «О, ну ладно, да, я испугался. Но ещё я понял, что сейчас мне лучше поберечь себя». Дик кивнул. Поклонившись и извинившись, врач повернулся кругом. Прямо у него над головой блеснула серебряная вспышка. Молния, готовая ударить его в голову, раскололась пополам. Её осколки покатились по земле. Совершенно не обратив внимания на случившееся, доктор Царуги умчался прочь. Город снова тряхнуло и Фосфоресцентная вспышка поглотила электроразрядную башню, и из её основания вырвалось пламя. В промышленном секторе электрические разряды выскакивали прямо из-под земли. Поглотители энергии давно превысили свои возможности. Поглощение и распределение всё достигло предела. Ди заметил, что направление города изменилось. Навигационная система, управляемая несколькими совместно работающими компьютерами, не могла проложить курс, который привёл бы их прямо в сердце магнитной бури. «Кто-то извне изменил его. Но зачем? И куда теперь направляется город?» «Эти вопросы лучше было задать мэру». Ди замер. На дороге возле одного из домов пошатывая шёл человек. Одной рукой он держался за горло, что не было похоже на поражение электрическим током. Глаза Ди сверкнули при виде его странно бледной кожи. Ди повернулся, чтобы перейти на другую сторону улицы, и в этот момент человек упал без сознания». Извиваясь по улице, поползла огромная электрическая змея. Ди побежал, сверкающий змей впился мощью в жевад. От тела поднялся чёрный дым, и зловоние горящей плоти наполнило окружающий воздух. Обугленный труп выкатился на улицу. Молнии набросились на Ди со всех сторон, но только ради того, чтобы тут же быть расколотыми серебристыми вспышками ударов его меча. Когда Ди собирался шагнуть вперёд, дымящаяся чёрная масса внезапно прошевелилась. Обхватив себя руками, человек медленно поднял туловище. Лохмотья тлеющей ткани и волосы дождём посыпались на дорогу. Мужчина встал. Было не так много существ, которые оставались целы после поражения 50 тысячами вольт. Одними из них были аристократы. Похоже, и этот человек заразился. В нижней части почернявшего лица открылась красная дыра. Его рот. Он был таким же красным, как и обычно, будто играя на контрасте с жемчужно-белыми клыками... Как мог обуглившийся до корки человек поднётся на ноги? Обгоревшее тело, обрамлённое белым светом, медленно направилось к Ди. От его обожжённых конечностей шёл дым. Вспышки молнии, потрескивая, пробегали по его опалённой плоти. Ди не шелохнулся. Почернявшая рука потянулась к нему. За секунду до того, как эта рука сомкнулась на горле охотника, она описала изящную дугу и полетела вниз. Казалось, Ди прислушивался к тому, как она ударится от земли. Обголенная человеческая фигура начала таять, превращаясь в оврах пыли. В мгновение ока порывистый ветер развеял остатки тела по округе. Это был второй случай заражения вампиризмом. Однако одно лишь то, что человек превратился в вампир, не всегда означало, что он обязательно рассыплется пеплом, когда наступит его истинная смерть. Степень разложения тела полностью зависела от времени, которое человек пробыл слогой аристократа. Человек, прослуживший 3 дня, оставит после себя гниющий труп, Две недели, и плоть отделится от костей. И только если прошло уже больше года, он и может превратиться в пыль. И в смерти, и в жизни они починялись одним и тем же правилам. Но то, что произошло сейчас с трупом этого обращенного человека, было просто невозможно. Или это был один из тех случаев, когда превращение в аристократа долгое время скрывалось? Нет, это тоже невозможно. Это была абсолютно новая болезнь. Возможно, её следовало назвать «синдромом аристократии». Ди повернулся к останкам спиной и пошёл прочь, но оставался вопрос, куда он направляется.